Глава 11. Наверное, даже сам, стерегущий сквер, ну, пресветлый Гаар, не ожидал, что исчезнувшая королева, определенно примкнувшая к Линару его воинству, сумеет нанести такие точные, такие неотразимые удары храму. Нет, первоначально Энтелинеру считали взбалмошной бобенкой, сидевшей на троне, да не усидевшей, а троном потерявшей остатки ума и благоразумия. Конечно, тут Ом Гаар ошибался изначально. Так позже выяснилось, что бывшая правительница имеет самое прямое отношение к руководству движения обратившихся и к тем весьма неприятным событиям, которые последовали сразу же за исчезновением Интелинеры, Альда Калиера и его гвардии. Нечего говорить, именно те события, о которых говорилось выше, да и что таить пойдет речь ниже, привели к тому, что сначала в Орламдоре, а потом и в смежных землях вспыхнула гражданская война. В ней активно участвовали белонские аэрги, выступившие на стороне обращенных. Но даже этих проверенных воинов перекрывали по свирепости и упорству бойцы из Эларкура, представители сразу нескольких племен Наку. Сами обращенные появлялись в поле зрения храмовников чрезвычайно редко, а уж чтобы лицом к лицу столкнулся с кем-то из приближенных Линар или с самим исчадием Элдиза, такое случалось очень редко. Практически никогда. Некоторые жрецы благолепия небезоснований полагали, что Ленар устранился от ведения войны или вообще погиб. Но стерегущий скверну Ланкарнакского храма преподобный Ом Гаар заявил, что уверует в гибель самого страшного противника храма только тогда, когда увидит его труп собственными глазами. Впрочем, гораздо лучше это же выписала сама Интелинера. Выдержки из записок, которые позже ставших известными под названием «Хроники последнего царствования», мы приводим ниже. Не исключено, что ни одна королева приложила руку к написанию этого труда. Может, и Калиер поучаствовал. Хотя вот уж кто-кто, а Белонский Альт никогда не питал склонности к бумагамаранию. Впрочем, мало ли чего Альт не умел и не желал раньше до встречи с Ленаром. Всё переменилось. Наверное, Ленар в самом деле обладал редкой способностью изменять людей, их отношение к миру и их интересы. Даже нрав. А ведь взрослые люди меняются неохотно, тяжело, неудобно, как куется плохо разогретое железо. Это вам не Барлар с его тринадцатью мальчишскими годами – Способный впитать в себя как губка все хорошее и дурное, все новое. Избранные места из так называемых записок «Энтолинер» или «Хроник последнего царствования». Война продолжается. Время от времени, я думаю, нет, я думаю все время, что, верно, Ленар прав с самого начала. Наверное, жила в нас какая-то сила, уцелевшая от духа тех прежних. Слишком быстро мы сумели перестроиться, обрести новый взгляд на мир. Да, и новый мир, ведь он меняется на глазах и становится совсем иным. Война. Я рассчитывал, что она будет скоротечной, что в храме сидят небезумцы, что они не решатся разрывать грудь страны этими проклятыми усобицами. Но нет же. Прав был Ленар. Помню, после победы под Каарной над армией ревнителей, усиленной ополчением мятежных баронов, я назвала Ленаром первоклассным военачальником. Я женщина, малосмыслящая в искусстве повелевать армиями, но и Альт-Калиера, и многие другие из моей гвардии согласились с моей оценкой». Алинар сказал, «Что ты называешь сражением Энтелинера? Вот эту мышиную возню в клетке, которую мы сами в свое время соорудили за неимением лучшей? Честно говоря, смешно и грустно рассуждать о великой победе, зная ее истинный масштаб. Что мы сделали? Форсировали вплавь реку глубиной в два ани, пересекли крошечный лес и зашли в тыл армии храма, а еще один резервный отряд воспользовался сетью лифтовых шахт и разбил резерв и из-за чего они не смогли получить помощи в самый решающий момент. Ты еще говорил о каких-то маневрах, интернера О каких маневрах может идти речь? Только развернешься, как тут же упираешься в стену мира, корпус звездолета. Конечно, не мне судить вас, не просто вот так перестроить мышление. Если поймать двух полевых мышей, посадить их в клетку даже самых больших размеров, дождаться, пока они размножатся. Через несколько поколений они не смогут представить, что существует иной мир, обеспечивающий так называемую свободу. Они будут жить, жрать, размножаться, грызть друг друга и считать эту грызню великими битами. полагать, что прутья клетки и есть границы мира. Он был очень грустен. Быть может, он не говорил так в точности, но примерный смысл его речи я передала, хотя сначала я обиделась на сравнение с мышами. Нет, ему не нужна война, у него нет ненависти к храму, как у аэргов и у некоторых из его ближайшего окружения. Мы много говорили с ним о его утраченной родине. Он утверждает, что наш мир имеет примерно столько же общего с лиобеей, как вишневый компот с раскидистым вишневым деревом, усыпанными ягодами. С одной стороны, у вишневого компота в целом тот же вкус, что и у живых вишен с дерева. В компоте те же вещества, витамины, полезные для человека. Но с другой стороны, совсем не то. Он рассказывал мне о морях и океанах. Море – такое водное пространство, по которому можно плыть бесконечно долго. Нет, не увеличенное в сотни раз озеро, подобное тому, что у нас в Орландоре. «Океан — это что-то невероятное, насколько я вообще поняла из рассказа Ленара. Бесконечная водная гладь, сливающаяся с небом где-то вдали. Солёная вода на губах. Прозрачные волны, в которых можно увидеть столько чудных созданий, каких и в помине нет у нас. Как нет такой профессии, как моряк, за отсутствием морей». Ленар рассказывал, что отбором образцов флоры и фауны, он так и сказал, занимались недостаточно продуманно, к тому же спешка подгоняла. Многие ценные виды растений и животных не были взяты с лиобеи. Упор делали на домашних животных, потому дикая природа осталась малохваченной. Ленар говорит, что многих животных из тех, что обитали у него на родине, у нас просто нет и быть не может. Развернуться им просто негде. То же самое он говорит про погоду. Он рассказывал мне, сколько бесконечно разнообразен был климат на его родной планете. От белых, закованных вольды и снега пустынь до жарких влажных лесов с буйной растительностью, с проливными дождями. «В твоём мире, — сказал мне Ленар, — всё и резкие перепады сглажены. Нет ни обжигающего холода, ни жары, ни сильных ветров, ни бурь, ни гроз. На всё это кондиционные системы, создающие рукотворный климат наших уровней, просто не рассчитаны. Спокойная средняя погода. Если дождик, так оздоровляющий, кратковременный. Если морозец, так лёгкий и приятный. Если светит солнце, то его лучи ласково гладят кожу, впитываются в неё, входят как мягкие ароматные кремы, они обжигают, не причиняют боль». И только на тех уровнях, где произошли сбои, появляется некое подобие. «Как-то я спросила, как же возможно построить такие громадные сооружения, как эти звездолеты, в одном из которых мы находимся?» Ну «Вот какие вопросы тебя уже интересуют», — сказал Ленар. «Ну что же, я могу тебя обрисовать в общих чертах. Самое сложное — это не сделать деталь, а доставить ее на орбиту планеты, где производилась сборка корпусов звездолетов. Если транспортировать детали напрямую, то есть выводить на орбиту с помощью носителей, в тягачей, то перевести такие мощности не представлялось возможным. Другое дело телепортеры. «А что это?» – спросил я телепортеры. «Принцип действия прост. Ты видел, как мы в наших памятных машинах переносим кусок текста из одного документа в другой? Забираем информацию в буфер обмена и перекидываем в другой файл?» Тоже и телепортер. Только в случае с текстом в роли носителя информации выступает знак, буква, а в телепортер сканируется молекулярная структура. Понимаешь? Телепортер разбирает детально молекулы в одном месте, сохраняет в буфере обмен и собирает уже на орбите. Он увлекся, начал объяснять более предметно. Но я не все поняла, да и не обязательно. Я спросила, а почему мы не можем точно так же перебрасывать людей внутри звездолета? Ведь, насколько я понимаю, это тоже возможно. Тогда не нужны стали быть дурацкие турболифты, в которые не войдешь, пока не проверишь, нет ли на тебе чего металлического. Хм. Конечно, это возможно. Только телепортер не гарантирует, что человек пребудет живым. Так что это очень опасно, и работать с системами телепортации можно только применительно к неодушевленным предметам, поняла? «Не очень», — ответила я. А вчера Ленар сказал, что у нас в Орландоре во всех нижних и верхних королевствах нет многих профессий. Моряка, шахтера, что это? Многих. «Война, война, а жизнь продолжается!» — мы заключили крепкий союз с Альдманами Беллоны. Нам удалось установить относительный порядок в Нижнем Королевстве Кринну, владении Идиаманкры XII Пустого, моего двоюродного дядюшки, кстати. Здесь в Кринну удалось убедить иерархов храма не противодействовать нам. Впрочем, здешнюю истерегущую скверну все равно пришлось сменить. Совсем упразднить храм не удастся, конечно, но уже хорошо и то, что они не поддерживают в открытую храмовников Орламдора. Ленар не видит смысла в том, чтобы совершенно вычищать храм с подконтрольных нам территорий. «Нелепо, нецелесообразно ломать веками складывающийся живой организм», так он сказал, «тем более, что скоро, когда мы выйдем наружу, нам все равно придется все делать заново». Собственно, смуты идут во всех королевствах. Разворачивается борьба с засилием храма на всех направлениях. Конечно, главная цель – взять Ланкарнак, но пока что это невозможно, не хватает сил. К тому же Ланкарнакский храм сумел лучше организовать военные действия, чем их единомышленники в других землях. Гар-гар! Иногда я ловлю себя на мысли – что Линар ищет переговоров с Орденом Ревнителей, стерегущими как верхушкой. Среди обращенных уже появились несколько бывших храмовников и даже один субревнитель, хотя как раз эти хуже всего поддаются обращению, как иные животные дрессировки. Если бы я могла знать, как бороться со всем этим, наверное, справиться с собой гораздо труднее, чем с сотнями ревнителей, даже если они наемные убийцы и выцеливают кинжалом твое сердце. Недавно была новая битва – Откуда столько жестокости у зверей и у тех нет такого тупого, такого кровожадного стремления к уничтожению себе подобных? Впрочем, есть и светлое. Недавно к нам пришел человек, который назвался Курром Камнем. Это очень странный необычный человек. Его глаза светлые, словно подсвеченные изнутри. И в их взгляде, в их взгляде есть что-то от того, что я вижу в глазах Линара его и никого иного. Какая-то убежденность в том, что наше дело правое. Его появление как нельзя лучше легло на настроение Линара, потому что в последнее время я начала замечать, в нашем вожде перемены, он усомнился? Нужна ли все это бойня, кровь, или есть какие-то иные способы вернуть покой в наш мир и сделать так, чтобы он не был разрушен? Разрушен сродни тому, как разрушили родину Ленар, взамен которой он и ему подобные вояли новую, для себя и потомков. Ленар ищет этот способ. Однажды я услышал, как во сне он бормочет. Отдать себя в руки храма взамен? Я содрогнулся, я была в холодном поту, что он замышляет, взамен чего? Я подумал, что это может быть связано с появлением у нас Кур-Камня. Этот человек при его внешней простоте совсем не так прост. Не хватает слов. Кур-Камень исчез. Не был ли он шпионом храма, который каким-то образом втерся в доверие к Линару? И меня волнует Инара. У нее мрачные и беспокойные глаза. Она почти ничего не говорит и отошла от деятельности Академии. Скоро она выдвигается в опасную миссию. Суть этой миссии я не знаю, но Линар утверждает, что от нее зависит многое. От миссии? От Инары. Эта женщина, еще несколько лет назад бывшая сельской знахаркой, почти колдунья, меня пугает. Быть может, это лишь мои бабские домыслы? Ведь и королева под платьем простая баба не так, что ли? Но мне кажется, что она способна на предательство. Есть такой тип женщин, которые из любви или ненависти к мужчине способны на любой шаг. Как она относится к Ленару? Ее чувства к нему глубокие, противоречивые, мною же самой замешанные на темном сплаве ревности и болезненной тревоги. Что эти чувства могут сделать с ней? Ну, не надо. Едва ли она способна на предательство. Завтра он уходит в Алкарнак. С ним Кван-О, Брэник, Лайба и Инара. Зачем? Зачем эта женщина? Он все еще не вернулся.